151. Апрель, 28. -е. Владыка творит через учеников, также и Матерь, и Гуру. Творчество идет по созвучию сознания и добровольно Созвучие с иерархией является основанием сотрудничества. Много созвучных сознаний творят дело эволюции, независимо от цвета кожи, положений и всех прочих различий, установленных людьми. Требуется самоотверженность и приятие чаши общего блага, то есть отказ от эгоизма и погружение в сверхличное. Самость была, есть и будет камнем преткновения на пути к нам. Там, где видите заботу о благе всех людей, всего мира, всего человечества, там и мы прилагаем свою руку. Но многие все еще продолжают жить в скорлупе личных желаний и устремлений. Не они строят будущее, и не они двигают эволюцию, и не им наша помощь. Так отрешение от личного блага есть первые условия исследования за Учителем Света. Второе – отрешение от вещей в духе и освобождение сознания от заботы о них. Без вещей невозможно, но в духе от них отрешиться возможно всегда. Вещи обладают способностью завладевать сознанием, который считает их своей неотъемлемой собственностью и получает, что не человек владеет вещами, а вещи овладевают им. На примере скупого рыцаря видите осуществление этой власти вещей над сознанием человека. Сундук с золотом занимал все поле его сознания и все сердце. Бесконечность пространства, миры дальние, человечество и его будущее. Жизнь духа и все, чем жив человек, все это было заменено сундуком с золотом, который поглотил сознание целиком и приковал его к себе словно цепью. Не имеет значения золото, вино или женщина, или что-либо другое завладевает сознанием, делает человека полным рабом своей страсти или порока. Важен сам факт. Связанная мысль находится около того, что ее связало, как орел на привязи. И хотел бы улететь, да не может. рабству собственности наихудшее. И дело обстоит гораздо хуже, чем думают. Связанность глубже, и следствие шире и дальше, чем кажется на поверхности. Связанность продолжается в мир тонкий, лишая дух возможности летать. Освобождение от чувства собственности – задача нового мира. Внешнее освобождение от собственности еще не означает свободы внутри. Потому-то и сказано было, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем собственнику войти в царство света.